Порты было доставлено уже до полутора миллионов пудов и вывезено за границу до одного миллиона. Помимо того, что зерно являлось единственным источником нашего вывоза, появление на западноевропейских рынках русского зерна из Крыма имело еще и большое политическое значение. Западноевропейские государства, в частности Франция, жестоко пострадавшая за войну, испытывали большой недостаток в хлебе. И появление в Марселе парохода с грузом хлеба 275 тысяч пудов было отмечено почти всей французской печатью. Монополизация правительством Юга России хлебного дела вызывала значительные нарекания со стороны части промышленных кругов, в этом деле лично заинтересованных. На правительство Юга России сыпались обвинения в стеснении торговли, в удушении частной инициативы однако со всем этим не приходилось считаться. Надежда на возможность внешнего займа оставалась весьма слабой. Дело правительства Юга России представлялось малоустойчивым, не внушало уверенности в своей прочности. Кривошейн наметил созвать в Севастополе особое экономическое совещание из наиболее видных финансовых и торгово-промышленных деятелей для обсуждения мероприятий по поднятию экономического и промышленного состояния Юга России и изыскания возможностей заключения займа. Совещание намечалось на конец сентября, к каковому времени были разосланы приглашения. Многие, в том числе граф Коковцев, Давыдов, Риттих, приехать отказались, ссылаясь на всевозможные причины, однако целый ряд лиц уведомили о принятии приглашения. Переговоры поляков с представителями Советской России начались. Польская делегация прибыла в Ригу 5 сентября по старому стилю, 18 сентября по новому стилю. С первых же дней обнаружилось почти полное расхождение сторон. Казалось, каждая сторона предъявила условия, для другой неприемлемые, однако переговоры не прерывались. За спинами договаривающихся явно чувствовалась борьба интересов других держав. Большевики, видимо, ясно отдавали себе отчет в обстановке. Учитывая, что так или иначе они достигнут с поляками соглашения, руководители советской власти решили покончить с другим врагом. Был выброшен ударный лозунг «Все на Врангеля». Несмотря на то, что остатки Красных Армий безудержно откатывались перед польскими войсками на восток, Красное Командование все свободные резервы теперь бросало на юг. В середине сентября стали поступать сведения о движении на юг с юго-западного участка польского фронта и красной кавалерии Буденова первой конной армии. В правительстве Франции произошли неожиданные перемены. Президент французской республики Дюшанель заболел и вынужден был оставить свой пост, заместителем его оказался избранным Мельеран. Председателем французского правительства был назначен Лейк. Ближайшие сотрудники бывшего председателя правительства, представлявшие идеи сближения с национальной Россией, ПТИ и Палеолог, оставили свои посты. Я телеграммой поздравил нового президента. Казалось, что происшедшие перемены не отразятся на внешней политике Франции. 27 сентября Базили телеграфировал. Палата депутатов заслушала в субботу сообщение нового председателя Совета Министров, Левые сделали запрос о России. Лейк ответил, что Франция верит в русский народ и желает России скорейшего возрождения и не забудет помощи, оказанной ею Францией в начале войны. Я счел долгом принести Лейгу письменную благодарность от имени правительства Юга России за теплые слова, сказанные им с трибуны. А равно приветствовать от имени правительства Юга России Мильярана по случаю избрания его президентом республики. Я получил сообщение, что в Крым направляется представительство французского правительства во главе с верховным комиссаром графом де Мартелем. В составе представительства находилась и военная миссия, имеющая задачи выяснить наши нужды и наметить способы нам помочь. Начальником военной миссии являлся генерал Бруссо. 10 сентября прибыл российский посол в Париже Маклаков. По его словам, Мильеран, дав согласие на избрание его президентом, обусловил одновременно сохранение своего влияния на внешнюю политику Франции. Новый председатель правительства и министр иностранных дел являлся послушным орудием президента. Мильеран по убеждениям своим был непримиримым врагом Советов и другом национальной России – Однако Франции приходилось считаться с политикой англичан, в настоящее время определенно враждебной нам. Предрешить результат рижских переговоров было нельзя, однако Франция, вероятно, сделает все возможное, чтобы результаты этих переговоров наименее гибельно отразились на нашем положении. По свидетельству Маклакова, донесения официальных и неофициальных иностранных агентов Единодушно подчеркивали огромные результаты, достигнутые новым южнорусским правительством. Отмечался ряд реформ, особое значение придавалось аграрной реформе и достигнутому соглашению с казачьими государственными новообразованиями.